И правда Его пребывает в век века. Вот сия, вот мне свет правым, Милостив и щедрый праведен. благ муж щедря и дая Устроит словеса своя на суде, Яков век не подвижится. Память вечную будет праведник, От слуха зла не убоится. Готово сердце его уповать и на Господа. Утвердись, о сердце его не убоится, дондеже же возрит на враги свои. Расточи, даде убоги Правда Его пребывает во век века, Рог Его вознесется в славе. Грешник узрит и прогневается, Зубы своими поскрежещет ты раста. шника боги.